Глава двадцатая Мира приподнялась, фыркнула негромко и не сильно стукнула его ладонью по груди, выразительно посмотрев в безмятежное лицо. «Считаешь, я плохо разъяснила графу, что не желаю с ним больше общаться?» — проворчала она. «Теньк, ну ты как маленькая!» Ехидно ухмыльнулся Шейр и запустил пальцы в светлые распущенные волосы Мирании. «Для мужчины неприступная крепость как вызов, который нужно обязательно принять», — принялся он объяснять, увеличенном назидательным тоном. «Так что если не хочешь отбиваться от милейшего графа до самого отъезда, то предоставь решить это дело мне». Шайди подмигнул и снова обнял миру, подтянув к себе. «После нашего разговора Юски будет обходить тебя десятой дорогой», — заверил он прежде, чем поцеловать. «Ну а потом все разговоры отошли на второй план», поскольку нашлось дело поинтереснее, чем обсуждать Леора и его поползновение. И снова Шейр ушел незадолго до рассвета, и Миранья очень надеялась, что скоро с этими тайными свиданиями будет покончено. Тихонько вздохнув и погладив примятую подушку рядом, она свернулась под одеялом и крепко уснула уже до самого утра. А вот день принес наконец-то новости, и события понеслись со скоростью выпущенной стрелы. Однако Мира узнала об этом только после завтрака. Шейр неслышно прокрался к покоям графа Юского, прекрасно зная, что начальник дворцовой безопасности встает рано. По пути, завернув на кухню, Шайеди стянул из кладовой несколько кусков холодной грудинки и устроился в темном углу спальни графа, терпеливо дожидаясь, когда хозяин соизволит поднять свою сиятельную задницу с кровати спать не хотелось. Он мог спокойно обходиться без сна по несколько ночей без особого вреда для здоровья. А вот оборвать уши этому типу стоило, раз не понял четко сказанных ему слов. Хмыкнув, Шейр переключился на другие мысли о Виторе. Посол, как назло, затаился, вел активную светскую жизнь и об интригах не помышлял. Ночевал он в своей спальне один, Впрочем, изредка развлекаясь с кем-нибудь из придворных дам, особо не отягощенных морально. И чем дальше, тем больше это беспокоило Шайди. Не покидало противное сосущее чувство, что Хартон со своим таинственным куратором что-то задумали, а сейчас просто выжидают подходящего момента. И ведь ничего не сделаешь, на провокации они вряд ли поддадутся. Но и наспех действовать тоже не стоило. Шейер тяжело вздохнул, скривился, Даил последний кусок грудинки и покосился на светлеющее небо. «Ну когда уже этот засоня глаза продерет? Скоро слуги проснутся, а он все дрыхнет». Словно в ответ на мысли Шейра с кровати послышалась возня, сонное бормотание, а потом темная фигура, отбросив одеяло, резко села, сделала несколько энергичных взмахов руками и бодро направилась принимать водные процедуры. Шейр подобрался. Лучше момента не придумаешь. Дождавшись, пока хозяин апартамента вскрылся за дверью, гость бесшумно пересек спальню и замер около входа в уборную, достав один из ножей. Поскольку шторы еще были задвинуты, в комнате царил густой полумрак, и шеер почти сливался с тенями, такой же неподвижный и тихий. Шум воды вскоре стих, и через несколько мгновений Леор вышел из уборной, вытирая полотенцем влажные волосы второе полотенце едва прикрывало бедра. Граф явно следил за собой, судя по поджарой фигуре и крепким мышцам, только это сейчас ему вряд ли поможет. Шейр неслышно шагнул вперед и молниеносным движением обхватил сзади шею Леора, приставив к его ребрам нож и ощутимо надавив. Граф замер, тяжело дыша, а Шайди, не теряя времени, сразу заговорил. «Значит так, слушай внимательно». Голос Шейра звучал тихо, ровно и оттого еще более устрашающе. «Леди Мирания не желает твоего внимания», — она выразилась ясно. И «Если увижу еще раз рядом с ней, а я узнаю, что ты ошивался и докучал, леди, поверь, простой царапиной на ребрах ты не отделаешься. Кстати, магия на меня не действует», — добавил Шейр, слегка пошевелив рукой с ножом, и на коже графа остался длинный порез, тут же набухший кровью. «Думаю, ты знаешь, кто обладает таким специфическим свойством, и понимаешь, что я не шучу, искать меня бесполезно». Закончил Шайди. «Мы услышали друг друга?» Леор, так и не пошевелившийся и даже не сделавший попытки вырваться, не дернувшийся даже от пореза, кивнул. «Да, услышали». Хриплым голосом ответил он. «Чудно. Ты хороший парень, приятель. Ничего личного. Но о Мираней тебе лучше забыть». Шеер отпустил шею Элиора, но тут же стремительными движениями нажал несколько точек на его плечах. «Минут через десять паралич пройдет, пояснил он. «Не хочу, чтобы ты наделал глупостей». Не прощаясь, Шеер также без звука отступил к тайной двери и исчез из спальни графа Юзского, с чистой совестью отправившись в своё тайное логово отсыпаться. Часа три у него точно есть, пока мира будет на лекциях, а потом они встретятся на тренировке» и хорошо бы Бронс, наконец, ответил. Четвертый день от него полная тишина. С этой мыслью Шейру уснул, зная, что проснется вовремя без всяких магических будильников. Тоже свойство организма, натренированное годами. Полдня прошли спокойно и без лишних встреч. Мирания отправилась после завтрака на лекции по боевой магии, с нетерпением ожидая встречи с Шейром на практической тренировке. Занятие тоже прошло гладко, как все дни до этого, и снова они задержались в коридоре под скамейками, страстно и жадно целуясь, словно и не было прошедшей ночи. А вот когда вышли с площадки, обоих ждал сюрприз. Да какой! «День добрый, миледи!» — с усмешкой произнес Даррэйд Бронс, изобразив небрежный поклон. «Рад вас видеть!» «Это было настолько неожиданно!» видеть здесь того, с кем она уже мысленно попрощалась навсегда, что Мира застыла во все глаза, глядя на нынешнего ректора Академии Последних. Мимо них шли студенты, словно не замечая, и она поняла, что начальник Шейра побеспокоился о том, чтобы их не видели вместе. Мастер Бронс, наконец, отмерла Мира, почувствовав, что в коленках появилась слабость. «Взаимно». Шайди просто обменялся с начальством Кивками и, как ни в чем не бывало, обнял миру и прижал к себе. Так, пойдем, где потише у меня новости. Сразу перешел к делу Бронс и направился к выходу из академии. Они выбрали неприметное, практически пустое, если не считать флегматичного хозяина за стойкой и кафе в нескольких кварталах от учебного заведения и устроились там в дальнем углу. Итак, прежде всего у меня дело к вам, Леди. Бронс пристально посмотрел на Миранию. «Помолвки не будет». Уронил он всего три слова, а девушка едва сдержала желание громко восторженно вскрикнуть. Хорошо рядом сидел надежный Шейр, которому можно было прислониться и перевести дух. «Мы с моим агентом сейчас идем к герцогу его величеству Ридегару, а вы ждете нас в покоях и можете собирать вещи». Даррит позволил себе тень улыбки в уголках губ. «Я получил четкий приказ вернуть вас как можно скорее в эридорию. «Спасибо», — тихо произнесла Мира, и в горле встал подозрительный ком. «Так, нет. Волю эмоциям она даст, когда своими глазами увидит документы о расторжении помолвки и отсутствии претензий. Тогда, Шейр, ты со мной». Даррит посмотрел на Шайди, как всегда невозмутимого и спокойного. Будешь страховать, если что, и наблюдать, как бы кто чего не выкинул. Без проблем. Кивнул Шейр и чмокнул Миранью в висок. Все, Тенька, все всё почти закончилось», ласково произнес он и поднялся. «Скоро увидимся». Подмигнув напоследок, Шайди вышел из кафе вслед за Дарейтом. Мира же, выждав немного, последовала за ними, чувствуя, как радостно колотится сердце в груди. Желанная свобода так близка — лишь бы дядя не выкинул чего еще, подсунув вместо одного жениха другого. Нет уж, дальше она сама будет решать свою судьбу, хватит с нее. И вообще, семье придется смириться с тем, что дочь все-таки станет боевым магом, а еще тайным агентом на службе у короля, вместе со своим Шайди. На губах Мирании появилась довольная улыбка. Девушка ускорила шаг, торопясь вернуться во дворец, Насчет сборов Бронс, конечно, сказала прометчиво. Вряд ли в дальнейшей жизни ей понадобятся все эти платья, которые висят в гардеробной. Разве что несколько смен нижнего белья, рубашки до да штаны. Вот и все вещи. Она чуть ли не бежала по коридорам, никого не замечая вокруг. Не обращая внимания на косые взгляды придворных, ей уже было все равно. «Они останутся здесь, а перед ней маячит такая желанная свобода». И пусть Эльма как хочет объясняет отсутствие невесты на грядущей помолвке. «Вон хоть Сольвин вместо мира берет. Вот уж два сапога пара. Наконец она добралась до своих покоев и зашла в гостиную. Только зайти в гардеробную не успела, в дверь почти сразу постучали. Входите. Миранья развернулась. Мелькнула суматошная мысль. Они за ней это, чтобы уже отвести герцогу. Но это оказалась горничная с маленьким подносом, на котором белел сложенный клочок бумаги. У от чего то ёкнуло сердце. Она замерла, не сводя взгляда с послания. «Вам просили передать, миледи». Присела горничная в реверансе. «Кто?» — коротко спросила Мира, постаравшись, чтобы рука не дрогнула, когда брала послание. «Граф Хартон». А вот теперь в животе поселился холод, хотя Миране еще даже не развернула записку. «Миледи, предлагаю нам встретиться и обсудить кое-что важное для вас, а именно судьбу ваших друзей, инквизиторы и ведьмы. Жду в своих покоях в течение четверти часа, как получите это послание. Не хочется вам угрожать, но лучше бы вам прийти, потому что иначе смерть друзей будет на вашей совести». «Ах, да, и не стоит никого предупреждать, куда вы шли и с кем встречаетесь, иначе результат будет тот же». И не подписался шерхов выродок. Мира прикусила губу, усмяв листок и лихорадочно соображая, что делать. Дождаться Шейры и Дарыта вообще не вариант, неизвестно, врал Хартон или нет. Однако рисковать и правда не стоило. Идти одной? Дураку ясна эта ловушка». Только вот Мира не зря четыре года проучилась в Академии Последних и считалась там не самым последним боевым магом по успеваемости. «Миледи», — вопросительно посмотрела на нее служанка. «Ответ будет?» Выдохнув, Мирания покачала головой. «Проводи к покоям графа Хартона». Отрывисто приказала девушка, стиснув рукоять меча. «Вот что-что, оружие она точно не собиралась оставлять. Обойдется, засранец». Главное, чтобы с Рией и Конрадом в самом деле все было в порядке. Пока шагала за служанкой, Мира жестко держала эмоции в узде, не давая им воли. Не стоит поддаваться панике. Сначала надо получить доказательства, что друзья и правда у Витора, а потом уже решать, что делать дальше. Они шли почти ровно четверть часа. Горничная, выполнив просьбу, оставила Миранию у ничем не примечательной двери и ушла по своим делам дальше. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, Мира решительно постучала, получила разрешение войти и распахнула дверь, шагнув через порог. Хартен ее ждал, и их взгляды тут же встретились. «Рад, что вы приняли разумное решение, миледи», — спокойно произнес граф, не опустив глаз. «А не врете ли вы, господин граф?» Сквозь зубы процедила Мирания. Посол молча вынул из кармана знакомый ей кристалл, Поставил на стол и активировал. Похолодев, Мира смотрела во все глаза на сырое подземелье, в котором прикованный к стене сидел Конрад с бледным лицом и запавшими глазами. Спустя мгновение картинка сменилась и теперь показывала точно такую же камеру, однако теперь с Рианорой. Убедились? Витор с непринужденным видом убрал кристаллы. «Тогда прошу следовать за мной, миледи. С вами желает поговорить один мой знакомый». А вот и куратор посла, обреченно подумала Миранья, понимая, что у нее нет выхода и придется идти на эту встречу. Только бы Шейр и Бронз не слишком задержались у герцога и побыстрее обнаружили, что ее нет во дворце. Шейр вел дары то по тайным ходам дворца, а где-то внутри, не унимаясь за дело беспокойства. И вроде никаких предпосылок все двигалось к развязке, однако Шайди доверял своему чутью. «Надеюсь, долго беседа не продлится». В полголоса обронил он, сворачивая на очередном перекрестке. «Не думаю, надеюсь, его светлости и его величество разумные люди», — заверил его Бронс. «И что, вы так прямо вломитесь к кому-то из них без предварительного согласования аудиенции?» В своей обычной ироничной манере спросил Шейр, оглянувшись через плечо. «У меня очень широкие полномочия, прямо из рук его величества Седвика». Усмехнулся Бронс и похлопал по карману куртки. «Далеко еще?» «А, ну тогда, конечно», — хмыкнул Шейр. «Нет, скоро уже будем на месте». Шайди вывел его в неприметную гостиную рядом с приемной, но сам остался незаметным. К кабинету герцога Дарейд Бронс отправился один. Спокойно прошел мимо секретаря, остановился около двери и прислушался, прикрыв глаза и проверив, на месте ли герцог и нет ли у него посетителей. Защита на кабинете стояла качественная, но только от подслушивания и прямого нападения, да и вряд ли в Джугории нашелся бумаг, сумевший переплюнуть ректора Академии Последних по части магии. Делеран был один, занимался делами, и Дарейд, удовлетворенно кивнув, взялся за ручку. Секретарь так и не отреагировал на открывшуюся дверь, а вот Эльм встрепенулся, поднял голову и уставился на неожиданного посетителя. «Вы кто?» Коротко спросил он, нахмурившись. «Расписанием моих встреч занимается секретарь. Боюсь, у меня очень срочное дело, ваша светлость». Спокойно перебил его бронз, подвинул стул и выложил перед Эльмы свернутый свиток, украшенный внушительной круглой печатью, чуть светящейся от вложенной магии. «Прочтите, будьте любезны, и пригласите его величество гора. это его тоже касается». Герцог нахмурился сильнее, Поджал губы, но свиток взял, развернул, прочитал, замер, заметно напрягшись, и побарабанил пальцами по столу. Дарыт невозмутимо наблюдавший за ним, терпеливо ждал, излучая спокойствие и уверенность. Эльмы покосился на гостя и, ничего не говоря, придвинул к себе лист бумаги, написал несколько строк и вызвал секретаря. «Передай его величеству, где бы он ни был», — отрывисто приказал герцог, — Это очень срочно и не терпит отлагательства». «Да, милорд», — поклонился секретарь и вышел. В кабинете воцарилась тишина. Даррит с безмятежным ведом рассеянно рассматривал обстановку. Эльма молчал, сверляя его взглядом, но начинать разговор не спешил. Так прошла почти четверть часа, пока дверь без стука не распахнулась, и широким шагом в кабинет герцога не вошел король Джугории Ридегор. Эльма, что еще такого срочного случилось?» Начал его величество явно недовольным голосом, но замолчал, увидев бронса. «Прошу прощения», — прохладно осведомился Редыгор, внимательно оглядев госте. «Вы кто?» «Посланник короля Седвика», — лучезарно улыбнувшись, представился ректор, не называя своего имени. «Он просил кое-что показать вам, ваше величество, ваша светлость». дарит вынул из кармана мешочек с кристаллами, и, достав несколько, аккуратно их выставил в ряд на столе, а потом в полной тишине активировал. Конечно, Бронс выбрал те, которые ясно свидетельствовали о двойной игре соседей, чтобы не тратить время на бесполезные разговоры. Что ж, оба прекрасно умели держать лицо. Пока воспроизводились записи, у них не дрогнул ни один мускул. Бронс про себя одобрительно похлопал. «Умение противника достойно проигрывать дорогого стоит», а в том, что Джугория проиграла, Даррейт не сомневался. Господа, его величество Седвик желает, чтобы его племянница вернулась в оридорию. Как только изображения пропали, Приама заявил он, убирая кристаллы и достав еще один сложенный лист. Надеюсь, вы понимаете, что в свете всплывших обстоятельств помолвка разрывается. Бронс внимательно посмотрел сначала на короля, а потом на хмурого герцога. Мало того, что вы утаили важные сведения и обманом попытались завладеть с ценным ресурсом, так еще и задумали покушение на официального представителя Иридории. И если первое кое-как можно оправдать, то второе категорически нет, господа». Голос это звучал мягко, однако взгляд был жестким и пристальным. «Так что будьте любезны, лорд-герцог, поставить свою подпись вот здесь». Бронс положил перед Эльмой еще одну бумагу, уже готовое соглашение о том, что он отказывается от помолвки леди Мирания свободно от обязательств. «Подождите, господин посланник, может, мы и обсудим?» Редегор, конечно, не пожелал так быстро сдаваться. «Не может, ваше величество», — не дал ему договорить Бронс. Мой король выразился однозначно и ясно. Я должен привести ему обратно племянницу. Других распоряжений мне не дали, и обсуждать что-либо я не намерен. Полагаю, лучше для всех будет не доводить дело до дипломатического скандала и обострения отношений между нашими странами, а решить дело мирно и спокойно. Подписывайте ваша светлость», — добавил Дарейд, видя, что Эльмы колеблется. Вот тут лицо Риды Горы на мгновение дрогнуло, губы сжались. Он явно просто жаждал высказаться, однако смолчал. Все же понимал, что спорить бесполезно. Герцог же внезапно, издав тихий невеселый смешок, размашисто поставил под документом подпись и откинулся на спинку кресла. По крайней мере, она никому не достанется. Пробормотал Эльма странную фразу, однако Даррит, вспомнив отчеты Шейера, мысленно усмехнулся. Ну да, и этому бастарду графу тоже. Шайди свое не отпускают, а Бронс прекрасно видел, что происходит между ним и королевской племянницей. И, кажется, Седвику придется смириться, что больше мира не позволит распоряжаться своей свободой и дальнейшей судьбой. Девочка выросла. Благодарю, ваша светлость. Невозмутимо кивнул дар, и ты поднялся. Провожать не надо, и, думаю, обойдемся без прощальных приемов и трапез. Леди Мирани уедет со мной сегодня же. Всего хорошего, господа. Он вышел из кабинета, пряча драгоценный документ во внутреннем кармане куртки, а через несколько гостиных к нему присоединился Шейр. «Идем за твоей тенью», — хмыкнул Дары и хлопнул парня по плечу, «и покинем уже этот в высшей степени гостеприимный дворец». М-да. Шейр и сам не знал, почему почти бежал по внутренним коридорам к покоям мира и отчего так заполошно заходило сердце. Однако, когда они вышли к спальне и не обнаружили девушки ни там, ни в соседней комнате, беспокойство превратилось в тревогу. «С ней что-то случилось», — уверенно заявил Шейр, непривычно сосредоточенный и серьезный. Дары даже не стал уточнять, откуда такая уверенность, знав, что Шайди не ошибаются в предчувствиях. Про себя досадливо крякнув, он дал мысленный подзатыльник — «Надо, надо было взять девушку с собой, но чего уж теперь?» «Так, к одного паршивца». Тут же добавил Шейр и снова скрылся за неприметной дверцей. Бронс молча последовал за ним без лишних вопросов, уступив право командовать. Он свое дело сделал, освободил миру, выполнил волю короля. Теперь надо вытаскивать девочку из той задницы, куда она попала. «На роду мне написано, видно, студенток спасать». Про себя проворчал Бронс, легко поспевая за стремительно шагавшим Шейром. «Это послы из Гарани», — заявил Шайди, не оборачиваясь. «То-то мне казалось, не к добру этот Хартен затаился». «Мы успеем», — заверил Бронс. И ты и прямым порталом все равно не уйти. Им придется сначала отъехать от города, а может, перехватим их и до этого. Мира твоя тень, ты сможешь...» Я повесил на Витора следилку, — перебил Шейр. «И у меня компас есть, карта тоже имеется, сейчас проверим». Он говорил коротко, отрывисто, без своей обычной иронии, что свидетельствовало о крайней степени тревоги. Значит, мира и правда попала в переплет. Тем временем они дошли до покоев посла. Там было пусто. Лицо Шайди превратилось в неподвижную маску, только глаза сверкали от ярости, и Бронс не завидовал тем, кто посмел украсть у наемного убийцы его тень. Не теряя времени на разговоры, Шейр покинул покои и быстро добрался до своей комнаты, где разложил на столе карту и достал с полки круглый медальон с горевшим красным камнем посередине. Едва украшение оказалось над картой, как по ней пополз яркий красный луч, неумолимо приближающийся к границе Тариты. «Шерховый потроха!» — выругался сквозь зубы Шейр, пряча компас. «Они почти выехали из города!» «Живо!» Коротко скомандовал Бронс. «Конюшням». Спустя 20 минут они удалялись от дворца Галопом, распугивая жителей. Идарейд поклялся, что если Седвик заортачится насчет согласия на свадьбу племянницы и Шейра, то лично приложит все усилия, чтобы уговорить короля. Иначе вдруг кто еще пронзает проклятые шахты и вознамерится наложить на них лапу?» Пусть лучше наемный убийца в качестве мужа принцессы крови, чем постоянно носиться по всем соседним странам, вызволяя Миранию из передряг. За всю дорогу Мира не проронила ни слова, глядя прямо перед собой и сохраняя отстраненное выражение, хотя внутри бурлили эмоции. Хотелось ругаться и с огненными шарами, однако девушка не позволила им вырваться. Вот еще, устраивать истерику перед этим ничтожеством. Они спокойно вышли из дворца, их никто не остановил, и направились куда-то вглубь Торитты, по узким улочкам, постепенно удаляясь от центра. Витор отправил послание, и ответ пришел почти сразу, после чего они и ушли из дворца. Путь она почему-то не зафиксировала, помнила только, что Шейр говорил, мол, дважды в одном месте они с куратором не встречались вас совсем не интересует ваша дальнейшая судьба наконец спросил витор выдергивая миру из напряженных размышлений что она сделает шерховым засранцем, когда шеер найдет их в том что так и будет мирания даже не сомневалась полагаю ваш господин все и так расскажет пожала плечами девушка даже не покосившись на собеседника а мне лишний раз не хочется с вами разговаривать граф она замолчала Витор же лишь хмыкнул, но продолжать разговор не стал. Понятливый оказался. Они шли еще какое-то время, и Мира окончательно запуталась в лабиринте улочек и переулков, пока, наконец, граф не остановился перед ничем не примечательным двухэтажным домом. Постучал, дверь почти сразу открыла горничная и молча пропустила, не издав ни звука. Витор уверенно направился к лестнице, Мирания за ним, На втором этаже находилось всего две комнаты, в одной из которых их и ждали. Фигуру окна едва они появились на пороге, развернулась и одарила миру довольной улыбкой. Миледи, ну наконец-то, добро пожаловать. Очень просто, чрезвычайно рад вас видеть. Он обладал ничем не примечательной внешностью. Пройди мимо такого на улице, вряд ли запомнишь. Идеальный шпион, да. Мира прямо посмотрела в светлые равнодушные глаза и коротко спросила. «Что вы от меня хотите?» «О, всего лишь, чтобы вы подписали вот эту бумагу». Вкрадчивым голосом, от которого по спине прокатилась волна холодных мурашек, ответил незнакомец, кивнув на стол, где лежал исписанный лист. «А потом, недалеко от Тариты, нас уже ждут, и порталом мы отправимся в столицу Гарании». Миранья шагнула к столу и пробежала взглядом документ. «Значит, я должна буду выйти за наследника вашей страны?» Медленно проговорила она, тщательно следя за дыханием и магией. Кончики пальцев жгло от желания спалить здесь все к шерховой матери. «Но нельзя, нельзя ради жизни Конрада и Рианоры. Поверьте, он хороший мальчик и будет вас любить и заботиться», заверил незнакомец. «Вы, девушка, красивая и, уверен, умная, леди Мирания, и уж точно о любовницах вам не придется беспокоиться», со смешком добавил он и легонько подтолкнул к ней соглашение на брак. «Подписывайте, моя дорогая». Ее чуть не передернуло от такого обращения. Мира напомнила себе еще раз о друзьях и, стеснув зубы, быстро поставила подпись, чуть не швырнув перо в лицо собеседнику. Подпись вспыхнула алым и погасла, а Мирания похолодела. Магическое подтверждение — теперь даже ее дядя не сумеет оспорить. «Вот и замечательно!» — промурлыкал незнакомец, ловко скручивая документ. «Надеюсь, вы понимаете, что обратной силы договор не имеет, и его не расторгнет даже его величество Седвик?» «Понимаю». сухо отозвалась Мирания, глядя в глаза этому уроду. «Шир тебя на лоскуты порвет, а я добавлю», — мстительно подумала Мира. «А уж как избавиться от договора, Дарыт что-нибудь придумает. Обязательно». «Тогда прошу за мной, лошади уже готовы, нас ждут». Незнакомец направился к двери, и девушка вынуждена была пойти за ним. Витор замыкал, не оставляя ей шанса по пути случайно потеряться, но она и не собиралась. Парочка грамотно связала ей руки, заполучив каким-то образом Конрада и Реанору. Оставалась надежда только на Шайде.